В продолжение нескольких дней отряд работал до изнеможения, укрепляя оборону лагеря у подножья горы в ожидании неизбежного нападения. Каждую ночь, когда они не были в карауле, Дафна и Ари, валясь с ног от усталости, впадали, обнявшись в глубокий сон. На четвертую ночь нападение состоялось. Такой атаке евреи еще не подвергались. Около тысячи арабских стрелков... При поддержке пулемётов обрушивали в течение 5 часов шквал огня с вершины горы на лагерь евреев. Впервые арабы использовали в этом бою орудия. Арии его ребята лежали ничком в окопах и ждали рукопашной атаки. Атака пришла. Арабы поползли по пластунски, держа на рыб зубах. И вдруг полдесятка мощных прожекторов вспыхнули из-за ограды и осветили всю всю местность. Всё было как на ладони. Евреи открыли шквальный ответный огонь, и уже от первого залпа погиб человек 60 арабов. Арабы застыли в ужасе. Ари вывел половину отряда из-за ограды и ринулся в контратаку. Арабы были захвачены в расплох и падали десятками. Те, что остались в живых, с дикими воплями побежали назад на агору. Целую неделю арабы не возобновляли атаки. Как бы муфтии ни не неистовствовал, а заставить их пойти еще раз в атаку он не мог. Не смог и каути. В первом ночном бою отряд Хаганы потерял убитыми трех парней и одну девушку. В виде погибших был и командир отряда, командовать пришлось Ари Бенканаан. Каждый день отряд продвигался на несколько метров вверх по горе, укреплял свои позиции и дожидался ночи. Арабы неотступно следили за отрядом со своих позиций на вершине горы, но ни разу не посмели напасть при свете дня. К концу недели Ари покинул первый лагерь отряда и занял позицию примерно на полпути к вершине. Арабы возобновили атаки, но первое поражение было ещё слишком свежо в памяти. Они избегали лобового удара и довольствовались тем, что обстреливали лагерь с безопасного расстояния. Видя нерешительность арабов, Ари решил взять инициативу в свои руки. К концу второй недели на рассвете он бросился в атаку. Он выждал, пока арабы устали от ночного огня и следил за отрядом не так бдительно. Захватив с собой человек 25 мужчин и 10 женщин, Ари молниеносно обрушился на сонных арабов и сбросил их с вершины. Пока арабы приходили в себя и собирались для контратаки, евреи успели окопаться. Ари потерял 5 человек убитыми, но удержал позицию. Он быстро построил наблюдательный пункт на самой верхушке горы, откуда открывался вид на всю местность. Днём они работали не покладая рук, лихорадочно превращая свою позицию в настоящую крепость. Мовчий прямо обезумел от бешенства. Он сместил командиров и собрал новый отряд численностью в 1000 человек. Они пошли в атаку, но как только попали в радиус огня хаганы Тут же бросились в рассыпную на утёк. Первые евреи занимали позицию на вершине горы и были полны решимости отстоять её. Хотя арабы и не отваживались больше на прямую атаку, а значит, смести отряд хаганы не могли, но они отнюдь не собирались оставлять евреев в покое. Арии его ребята подвергались непрерывному обстрелу. Они были совершенно отрезаны от Ишво. Самым близким населённым пунктом была Нагория. Все припасы и даже воду приходилось доставлять через вражескую территорию на машинах с подножья горы наверх на себе. Несмотря на все эти трудности, Амишмар выстоял. Внутри заграждения они построили несколько хижин и тут же начали прокладывать дорогу в долину. Арина назначал ночные патрули вдоль стены Тагарта, чтобы перехватывать диверсантов и кочеробандистов. Высокогорная лазейка Муфте в Палестину была наглухо закрыта. Девять десятых отряда Хаганы пришли либо из кибуцов, либо из мошавов. Освоение земли до того было у них в крови, что они просто не могли сидеть долго на одном месте и не пытаться возделывать землю. Они начали возделывать ее и в Амишмаре. Ведь они и пришли-то сюда, чтобы создать кибуц, вот они его и создадут. Горное земледелие было для них чем-то совершенно новым. Это и вообще нелегкое дело, а тут еще и воды не хватало так что полагаться приходилось только на дождь тем не менее они принялись за дело с тем же энтузиазмом с каким осваивали болота в издрелонской долине и выветрившуюся изъеденную эрозией соронскую долину они построили террасы на склонах и потребовали от поселенческого общества средств на приобретение сельскохозяйственного инвентаря рациональный совет их хагана были в восторге от успехов упрямых юнцов из Гамишмара и приняли решение руководствоваться с этих пор так же стратегическими соображениями при создании некоторых новых поселений. Вскоре еще один отряд отправился создавать поселения на таком же беспокойном месте. На этот раз это были верующие евреи. Они проникли глубоко в долину Бет-Шаан и построили кибуц на перекрестке Трансиорданской и Сирийской границ. Они назвали свой кибуц Тират Цви, крепостью Раби Цви. Кибуц лежал прямо посредине десятка враждебных арабских городов и сел. Муфтий пытался прогнать их тоже, но хотя это и были верующие евреи, они были отнюдь не похожи на благочестивых стариков из священных городов. Как и в Амишмаре, арабы не смогли выжить евреев из Тират Цви.